Протокол Каимбра Поскольку предлагаемые неврологами методы лечения не помогали, я был готов пробовать альтернативные схемы, и когда с урсоловой кислотой было покончено, я где-то наткнулся на протокол Каимбра, метод лечения аутоиммунных заболеваний супердозами витамина D. Создатель протокола, профессор Сесера Галли Каимбра, из города Сан-Паулу в Бразилии, в 2013 году заявил о клинической эффективности приема высоких доз витамина D у пациентов, страдающих аутоиммунными заболеваниями. Список аутоиммунных заболеваний, разумеется, включал в себя рассеянный склероз, но не ограничивался им. Протокол, согласно утверждению его автора, мог вылечить практически любое расстройство иммунитета, однако РС все же был основным заболеванием, для которого он применялся. Разумеется, я был заинтересован и хотел не только узнать все подробности об этом лечении, но и проверить его эффективность на собственной персоне. Прежде всего, я покопался в посвященных протоколу Каимбра сообществах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Социальная сеть Фейсбук признана в России экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Но полезной информации там было немного, причем многие посты содержали ссылки на подтверждение эффективности протокола, словно участники группы хотели убедить в полезности лечения не только других, но и самих себя. Большая часть сообщений была посвящена ежедневной дозировке витамина D3, в духе «Я три месяца была на 50 тысячах международных единиц, недавно перешла на 100 тысяч, все стало лучше». Более продвинутые адепты протокола в своих постах заменяли привычное название витамин D3 на его научное обозначение – холекальциферол. А самые продвинутые и вовсе рассуждали о разнице между холекальциферолом – D3 и эргокальциферолом – витамином D2. Разница эта заключается в основном в том, что витамин D3 не только продается в виде пищевых добавок, но и вырабатывается человеческой кожей, при попадании на нее ультрафиолетового солнечного излучения, а витамин D2 можно получить исключительно с пищей. Основываясь на том факте, что витамин D не только поступает с пищей, но и вырабатывается кожей, профессор Каимбра сделал важнейший для своего протокола вывод о том, что витамин D – это вовсе не витамин, а гормон, поскольку именно гормонами называются биологически активные вещества, Вырабатываемые непосредственно организмом. Описание протокола удобно умалчивало о том, что D не единственный витамин-гормон. На самом деле наш организм также умеет вырабатывать витамины А, К и В3. Думаю, решение профессора Каимбра умолчать об этом факте было вполне оправданным. Если бы схема протокола учитывала прием четырех витаминов, она стала бы слишком сложной и привлекла бы намного меньше поклонников. Люди склонны верить простым и радикальным утверждениям, а не сложным и запутанным. На серьезных медицинских ресурсах информация о протоколе и его авторе найти у меня не получилось, и даже в забитой всевозможным мусором Википедии на сегодняшний день все еще не создана, посвященная профессору каимбра страница. Сведения о пользе этого прорывного метода лечения можно было найти только на развлекательных сайтах вроде Пикабу и в социальных сетях, что, конечно же, не внушало особого доверия. Один из постов содержал в себе информацию о том, что автор протокола говорил о 95% эффективности лечения витамином D рассеянного склероза. Впрочем, ссылок на проведенное исследование в посте не было, и поверить предлагалось исключительно на слово. В сообщении также говорилось, что витамин D ошибочно назван витамином, на самом деле он является предгормоном, который, активируясь в организме, воздействует на все его системы без исключения, в том числе на иммунную систему, сбой в которой как раз и вызывает аутоиммунные заболевания. Затем автор писал, что на этом протоколе уже более 50 тысяч человек так как будто эта цифра должна была шокировать читателя. Впрочем, уточнялось, что большая часть пациентов живет в Бразилии, поскольку профессор Каимбра живет и работает именно там. В качестве подтверждения популярности и общей известности протокола автор поста говорил о том, что даже в русскоязычном сегменте Facebook есть группа последователей знаменитого профессора. Обоснование эффективности метода лечения – выглядело как самый настоящий детский сад. Но отзывы пациентов в социальных сетях были еще более нелепы. И в целом они сводились к тому, что чем больше витамина D, тем лучше. Никакой адекватной медицинской информации о пользе или вреде супердоз витамина D найти я не смог. Но я все равно решил попробовать, ведь терять мне было в любом случае нечего. Я заказал несколько банок витамина D3, В дозировке 10 тысяч международных единиц и начал принимать по 5 крошечных таблеток ежедневно. Через пару месяцев увеличив дозировку до 10 таблеток в день, иногда принимая все 100 тысяч медицинских единиц утром, а иногда разделяя их на два приема – утром и вечером. Я был полностью уверен, что никакой пользы мне это дело не принесет, но я рассудил, что и особого вреда от приема витаминов тоже не будет в том числе и для кошелька, ведь стоили они совсем недорого. Так или иначе, я был обязан попробовать и самостоятельно убедиться в бесполезности протокола Каимбра, иначе мысль о возможном спасении, за которое я не ухватился, постоянно занимала бы мои мысли. Купленных мной банок витаминов хватило примерно на 4 месяца приема в дозировке 50 тысяч-100 тысяч международных единиц. И, как и ожидалось, абсолютно никакого эффекта они не оказали. Удивительно, но я, хотя головой ни на секунду не верил в успех этого предприятия, впоследствии все же испытал некоторое разочарование. Судя по всему, подсознательно я все еще надеялся на чудо.